Глава двадцатая Я на пару секунд просто онемела. Вот уж точно не ожидала от пигалицы такой прыти. Главное, сама ей предложила сделку и сама попалась. Сестричка Валентайна оказалась очень шустрой, делягой. «Послушай, все эти сплетни неправда», — осторожно попыталась пояснить я. «И в любом случае я не лекарка и никогда ею не была». «Ты должна попытаться». Девушка наклонила голову и уставилась на меня из-под лобья узнаваемым взглядом упертого барана. Вот теперь я на сто пудов уверена, что они с Валентайном брат и сестра. «Иначе? Иначе я всем расскажу, что ты ведьма». «Ты же сама говорила, что об этом и так болтают, кому не лень». «Вот, блин, только этой мелкой шантажистки мне не хватало. Умная, ушлая, и тут же глупость городит». «Послушай». Я тебе заплачу». Николед вдруг шагнула ко мне, схватила за руку и заговорила торопливо, горячо и умоляюще. «У меня есть деньги и драгоценности. Я тебе все отдам. Только спаси их». Тетушка Фирана меня выкормила. Она самый близкий мне человек в этом замке. И дядюшка Кастро очень хороший, добрый человек. И они все очень хорошие. У них внучка маленькая совсем. Она прелестная девочка. «Пожалуйста, помоги». У меня голова закружилась, и во рту стало горько и сладко одновременно. Ну, чем я-то могу помочь, даже если сама захочу? Я дизайнер, а не токсиколог. Но если это действительно мышьяк, как у Рекса, тогда может и получится. Хрипло откашлявшись, я забрала свою руку у Николет и хмуро буркнула. Я ничего не обещаю. Скорее всего, ничем помочь уже нельзя. А если можно, то твой брат послал за лекарем но я могу пойти и посмотреть на них. Просто посмотреть. «Да, да!» — горячо закивала блондинка и снова поймала меня за руку, вцепилась в мёртвой хваткой и потащила за дверь. «Ты просто посмотри! Вдруг ты все же сможешь их спасти!» «Господи, куда я лезу?» — в ужасе думала я, болтаясь на буксире у целеустремленной герцогской сестрицы. Врачиха нашлась, спасительница. Да мне голову оторвут, если я сунусь с лечением, которое не поможет, а поможет... Не лучше. Решат еще, что кто смог вылечить от яда, тот, значит, и отравить способен. Знаю я эту средневековую логику. Но остановиться я не могла. Тряслась заранее, ругала себя и чертову блондинку последними словами и шла. Потому что я могу сто раз быть эгоисткой и стервой, но там умирают просто хорошие люди, среди них ребенок, и если есть хоть самый мизерный шанс им помочь, я не смогу не попытаться. Комната, в которую притащила меня Николетт, Оказалось, на предпоследнем этаже. Видимо, среди слуг эта семья занимала особое положение. Им выделили большое, хорошо убранное и довольно щедро обставленное помещение с двумя окнами, камином и даже несколькими спальными нишами, в которых за немного ветхими занавесками стояли кровати. Но сейчас здесь царило траурное настроение. Видимо, пока мы собирались, больным стало хуже. В комнате резко пахло рвотой и еще чем похуже. Пара служанок суетилась возле очень бледного пожилого дядьки, полулежащего в кресле у камина с большим тазом на коленях. Еще несколько хлопотали в спальных нишах. Наверное, там находились остальные члены семьи. «Эй, а ты зачем сюда припёрлась?» — раздался в моей голове очень возмущенный голос Римуса, пока я оглядывалась. «Отстань!» Не менее мрачно огрызнулась я и покосилась на руку, за которую все еще судорожно цеплялась Николет. «Видишь же, что не сама пришла!» Белый от ярости и мрачных предчувствий Валентайн обнаружился в одной из ниш, где он сидел у изголовья кровати, на которой металась в бреду растрепанная пожилая женщина. «Какого... чтоб вас...» — рявкнул он, когда блондинка метнулась к той же кровати и, всхлипнув, присела на ее край. «Зачем ты притащилась, Николь? И... какого... ты-то тут зачем?» — заметил он меня. «И где лекарь, чтоб его...» Он устал и безнадежно посмотрел в сторону двери, потом добавил очень тихо, но с ледяной яростью. «Найду кто? Убью!» И тут же склонился над женщиной в постели, которая застонала и попыталась открыть глаза. «Ваша светлость?» В комнату проскользнул Алистер. «Ваша светлость. Лекаря Касилиуса нет в городе. Он до рассвета уехал принимать роды в поместье сатсонов. Мы послали Нарочного, но...» Как только станет что-то известно, я вам сообщу». «Хорошо», — кивнул герцог. «Сам из замка не ногой. И еду на кухне пусть всю собаками проверят». «Да, ваша светлость», — поклонился секретарь и свалил из комнаты. Пока Валентайн беседовал с Алистером, а Николь тихо плакала, сидя у изголовья кормилицы, я напряженно размышляла. «Да ёптать, не врач я. Ну, похоже немного на то, как было с Рексом». Слизистые у него побледнели, рвота была, но пришлось все равно желудок промывать и... А, собственно, какая разница? Я уже все равно по уши. Так... Прекрати реветь и слушай. Я сдернула блондинку с края кровати и оттащила в уголок за занавеску. Надо промыть им желудок. Для этого необходимо много теплой воды и горчица. Она наверняка есть на кухне, Ее к столу подавали. Узнай, есть ли в замке белая глина. Здесь вроде был гончар, я слышала. И уголь. Обычный древесный уголь. Надо мелко раздробить, положить на сковородку под плотную крышку и прокалить на огне полчаса. «Ты еще посоветуй отвар сварить», — с ехидством проворчал Римус, а потом посерьёзнел и принялся вещать. На крустянку и межилость не забудь. Собрать можно за конюшней, там их до кончика хвоста. Только корни. Помыть, обсушить на полотенце, три минуты на ярком солнце подержать, порезать мелко и в кипяток на четверть часа. Ух, точно же. Крыс с настоящей ведьмой 70 лет прожил. Всяко нахватался. Вот кого спрашивать надо было. Я выдохнула и быстро продиктовала Николет про отвар, а потом добавила. Все надо делать быстро. И скажешь, что это ты в книгах вычитала, а я ни при чем, Поняла? Распоряжайся сама, меня никто не послушает. На меня тоже никто не будет слушать, растерянно пробормотала зареванная девчонка. Я уже хотела на нее шепотом рявкнуть, но она сама взяла себя в руки, выпрямилась, вздернула подбородок, решительно вытерла глаза и прошагала в нишу к брату. Но Валентайн только посмотрел на меня через ее плечо очень внимательно и рыкнул сестре. Я все слышал. Возьми кого-нибудь и займитесь горчичной водой. Сама промывание делать не лезь. И не успела я глазом моргнуть, как все вокруг были заняты делом, носились как подстреленные, живо появилась и вода, и горчица, и даже деревянная трубка, чтобы вливать воду прямо в горло тому, кто почти потерял сознание. Мужчины семейства Ньюбейлов оказались покрепче и сами пили, несмотря на слабость, а потом послушно засовывали два пальца в горло над тазом. С женщинами и ребенком оказалось сложнее, но среди служанок постарше оказались опытные тетки, справились. Я затихарилась в уголке и мечтала сбежать. Больше я точно ничем не могла помочь, и теперь просто дёргалась, нервничала. Хоть черт меня подтолкнул еще и в соседнюю нишу заглянуть. Прямо как по спине ледяным хлыстом ударили. Там, на большой кровати, между родителями, лежала совсем маленькая девочка. Шарахнувшись обратно к себе в угол, я до боли сжала ладони в кулаки и постаралась прогнать тошноту. Ребенок. И симптомы, да, похожи на мышьяк. Но есть и отличия. И вот ни капли уверенности в том, что мои подсказки помогут. Может, те травы, что Римус вспомнил. Не знаю, не знаю. Очень страшно. И уже не за себя, а за этих людей. За ребенка, который вообще ни в чем не виноват. Кому понадобилось так страшно убивать целую семью? Хорошо, что Римус с крысиным метёром, успевающим метаться по замку и в то же время бдить за происходящим в комнате, все время отвлекал меня докладами. Если его и удивила моя реакция, дрожь, бледность и с трудом сдерживаемые слезы, то он этого никак не показал. Вываливал на меня очередную порцию новостей, оценивал состояние отравленных, хмыкал, фыркал и ускакивал опять собирать сведения. Так я узнала, что завтрак у семьи управляющего был особенный, не с кухни. Там проверили на собаках все продукты и блюда, а травы нет. Значит, яд подбросил кто-то из тех, кто имел доступ к семейной кастрюле. Ищут, кто мог травануть. Но это как мышь в стоге сена. Главное, я вне подозрений. Хотя кое-кто и пытался повыступать про ведьму-чужачку, но его осадили. Во-первых, я с пострадавшими даже знакома толком не была, не сталкивалась. И Велеслава тоже не сталкивалась. Семейство управляющего входило в ту немногочисленную группу людей, с которыми настоящая ведьма еще не успела разосраться. Так что у меня не было повода и, что главнее, возможности всех перетравить. Кто бы меня к их продуктам подпустил? Во-вторых, для прислуги не было секретом, в чьей комнате сегодня ночевал герцог. Стало быть, у меня еще и алиби в наличии. Алиби это римус, обфырчал и обрычал, но был вынужден признать, что даже от козлов бывает польза. Изредка. — Ты только не делай из герцога в постели постоянное прикрытие, — мрачно пошутил он. В замке не каждую ночь людей травят, так что не увлекайся». Я от его шутки отмахнулась и стала требовать новости. Под подозрением пока находилась старшая сестра жены сына, просто потому что у нее доступ был, а отравления не было. Но тетка так убивается, аж в обморок хлопнулась и так рвётся помогать, что народ сомневается в ее вине, хотя допускают и притворством. А еще, по слухам, утром к Нью Ньюбейлом заглядывала госпожа Доротея. Сиделка и компаньонка старой леди, бабушки герцога Аккурат перед завтраком была. Что-то надо было для бабки заказать, что ли. Но тут подозрения больше формальные. Госпоже Дороте вовсе незачем было травить других слуг. Никакой выгоды. Так же, как и мамаша Валентайна. Хотя она вчера, получив отповедь от сыночки, сорвала злость на него время попавшейся ей на дороге кормилицы своих детей. Но леди порала и спать пошла. И зачем ей всех нью травить, когда она и без того могла им устроить веселую жизнь. Короче, ясно, что ничего не ясно. Как думаешь, есть вероятность, что они спасутся? Тоскливо спросила я своего ручного разведчика в очередной его пробег по комнате. То, что я сама посоветовала, поможет удалить яд из желудка, но он ведь уже наверняка в кровь попал. Если во время приготовления не налажают, то есть. Так-то сорняк и сорняк. Вся сила именно в соединении с солнцем. Не знаю, как оно действует. Может, колдунство, может, просто так природой задумано. Но если на солнце нужное время подержать и потом быстро больному дать выпить отвар, даже желтые глаза проходят. Сам видел. Я про себя помолилась всем богам, каких вспомнила, чтобы здешний ведьминский секрет действительно помог. А что, школьный курс химии из моей головы еще не весь выветрился. Смутно помнится, что ультрафиолет может как-то влиять на образование всяких веществ в растениях, и когда-то шаманы и всякие знахари действительно держали это в жутком секрете, как колдовство. А вдруг? Через полчаса дикой, беготней напряжения мне вдруг показалось, что что-то в комнате изменилось. Старший ньюбейл уже не такой смертельно зеленый и смотрит «Чуть более осмысленно?» Или пожилая женщина на кровати почти перестала стонать и открыла глаза. Радоваться было еще рано, но все были заняты делом, и мне показалось, появилась надежда. Не только у меня. Валентайн, напряженно следивший за ходом лечения, вдруг вспомнил о забившейся в угол советчицы и подошел. Постоял рядом, едва касаясь, провёл рукой по моим волосам и сказал... Если они выживут, я еще крепче закрою глаза и заткну уши на все слухи. Мне плевать, кем люди считают мою любовницу, пока я ей доверяю.